Конечно, во всем мире были неформальные творческие объединения и естественным образом не могли не существовать научные школы, потому что если есть научный руководитель, то у него есть ученики, которые разделяют его взгляды. Но сам характер деятельности этих школ в живописи, литературе, театре не был столь агрессивен, как в России. На Западе они были нацелены на то, чтобы с помощью своих коллег по научной или живописной школе, по театральной труппе, завоевать большую долю рынка, поднять тираж издания, привлечь больше зрителей и таким образом захватить этот рынок, постепенно вытесняя конкурентов на периферию. В России же подобные школы-направления и поступали иначе они не были озабочены захватом рынка через свободную конкуренцию, не провозглашали, пусть все зрители придут к нам, а не к конкурентам, потому что мы лучше играем, лучше снимаем, лучше ставим фильмы и спектакли, пусть читают наши журналы, а не журналы конкурентов, потому что наши журналы убедительны доказывают нашу точку зрения, пусть читают наши романы и поэмы, потому что они лучше написаны. Научные, художественные и литературные школы с самого начала были настроены на то, чтобы задавить конкурента, создать у публики и государства уверенность в лженаучности и злонамеренном убожестве всех остальных. Новая театральная школа не просто борется за существование, она доказывает, что всякий нормальный человек может ходить только на спектакле этой театральной школы, а все остальные закрыть и запретить. Научные школы претендуют на ликвидацию враждебных исследовательских институтов, враждебных кафедр, закрытие научных журналов и передачу им, победителям, денег на издание новых журналов. В литературе постоянное избиение враждебных группировок на журнальных страницах и в устных выступлениях, как норма литературной жизни. Создав монопольные творческие союзы, союз писателей, союз композиторов, союз кинематографистов и тому подобное, советская власть окончательно институционализировала волчьи нравы российской творческой интеллигенции. Отныне, чтобы получить доступ к публике, Надо было или втереться в господствующую в данный момент школу, или, объединившись в кластер с другими обиженными, сковырнуть с руководящих постов зажравшихся метров и самим захватить доступ к тиражам, выставкам, ролям и ставкам. В таких условиях у классической творческой богемы шансы на выживание были не больше, чем... Увольной Новгородской республики в структуре московского государства. Художники, актеры, литераторы, поэты и ученые, как и все русские, знают, что период нестабильного состояния системы управления недолг, за короткое время надо успеть утвердить себя. И мне когда дожидаться, пока их научные концепции, их стиль в поэзии и живописи завоюют рынок, а конкуренты вынуждены окажутся на мели, нет, они с самого начала должны добиваться перераспределения в свою пользу всех ресурсов.